Глава 23. Продолжая эксперименты В облачной обители есть всего шесть общедоступных порталов, каждый из которых ведет в одну из крупнейших аномальных зон континента. Темнолесье мрачного волка. Так официально называлось наименее опасное среди них. Собственно, сюда Кай и планировал отправиться. Охранявшие зал порталов эльфы дернулись, заметив парня, не заплатившего за проход, но резко остановились, вспомнив, кто этот смертный такой. Дальше Кай спокойно вошел внутрь, собрал нужную платформу телепорта, заплатил 10 облачных монет и исчез. Точкой переноса оказалась аналогичная платформа, находящаяся на окраине темнолесия под огромным защитным куполом, где расположилось небольшое поселение учеников-искателей. Задерживаться тут Кай не стал и быстро направился в сторону главного местного ориентира, того самого мрачного волка, как называли одиноко стоящую темную гору, что с определенного угла походило на данного хищника. Делилась вся эта аномальная территория на три зоны – внешнюю, внутреннюю и центр. Первая представляла собой периферию темнолесья, куда сейчас Кай и попал. Здесь не было много ловушек, а монстры не превышали титанической ступени. Тут как раз и охотились ученики обители. Внутренняя же часть оставалась им не по зубам. Там со времен Древней войны сохранились намного больше природных массивов, а монстры достигали тиранической ступени, и справиться с ними могли только элементалисты. Что же касалось центра, а если говорить точнее, самой горы, то это была вотчина священных зверей. Так что туда смели соваться только пиковые элементалисты и более сильные мастера. Но не в одиночку, а как минимум группами по 5-6 воинов. Пройдя сквозь защитный барьер, который пропустил парня благодаря его метке, Кай мгновенно сорвался с места, развив максимальную скорость. Вне купола законы обители больше не действовали, и убийство ученика учеником не наказывалось, поэтому требовалось вести себя осторожно. Удалившись от лагеря более чем на 5 километров, Кай резко сжал свою ауру, а затем сменил ее частоту на звериную, так что даже если его кто-то и преследовал, а убийцы охотников за наживой в аномальных зонах хватало, то теперь они точно потеряют след парня. Кай продолжил путь, и уже через пару часов ему повезло наткнуться на монстра. Звериная аура последнего, уровня закалки души, внезапно попала в пределы области духовного восприятия парня, притом совсем близко. Он сразу же свернул на запад и через десяток секунд уже очутился на месте. Монстр, конечно же, почувствовал двуногого только в тот момент, когда между ними оставалось не менее 30 метров. Этому поспособствовало умение Кая сжимать ауру. Проснувшийся зверь, ощутивший ауру, аналогичную своей, стал медленно выбираться из берлоги. Трехметровый стальной игольчатый медведь, назвавшийся так, потому что мог превращать свою шерсть в металлические иглы, которыми выстреливал во врагов. Еще молодой зверь, лишь приближающийся к прорыву на следующую ступень, Он обычно вел скрытую жизнь, поскольку понимал, что встреча с другими животными или большинством учеников обители могла кончиться для него плачевно. Из-за этого он даже вырыл свою берлогу за аномалией, искажающей работу духовного восприятия. Благодаря этому медведь обычно замечал чужаков раньше, чем они его, что давало ему время на побег или подготовку к бою. Однако сейчас все произошло строго наоборот. Это поначалу даже испугало монстра, но когда он понял, что враг на такой же ступени, то страх его сменился гневом. Выбравшись из берлоги, зверь увидел маленького в сравнении с ним двуногого, медленно шагающего в его сторону. Монстр взревел, а затем бросился в лобовую атаку. В случае чего он готовился в любой момент покрыться стальными иглами, кои также служили и неплохой защитой. Ведь медведь знал, что двуногие обычно полагаются на технике, а не на свое тело. Однако расстояние сокращалось, а чужак так ничего и не предпринимал. Это лишь обрадовало монстра, решившего, что противник оцепенел от страха. До цели оставалось всего ничего, как вдруг медведь перестал ощущать свое тело. Резко упав, он проехался на брюхе оставшиеся несколько метров, а затем внезапно остановился прямо перед человеком. Враг спокойно стоял менее чем в 30 сантиметрах от морды зверя. А тот ничего не мог поделать. Тело не слушалось. Существо с ужасом осознало, что попало в ловушку. Оно могло лишь продолжать смотреть на двуногого. Рука человека вдруг поднялась и потянулась к голове медведя. Тот направил все силы, чтобы попытаться хоть немного сдвинуться, но не мог даже чуть-чуть шевельнуться. Пробудился животный ужас. Зверь хотел бежать, но не мог. Вот только убивать его никто не спешил. Ладонь врага замерла рядом с албом монстра, а затем человек произнес «Спи». Сознание поплыло и отключилось. Воли медведя не хватило, чтобы сопротивляться силе поля превосходства. Получив подопытного, Кай перенес его в пространство ночи, а затем направился в берлогу. Найдя там небольшой запас относительно редких, но не таких уж и ценных ресурсов, которые, видимо, медведь собирал в темнолесье, парень оставил их нетронутыми, решив больше не тратить время. Он перенесся в пространственный карман и запрыгнул на монстра. Приложив к спине медведя ладонь, Кай начал действовать. Первым делом он слил инь и ян, вновь создав ту странную энергию, после чего аккуратно начал вводить ее в тело зверя через акупунктурные точки. Следом, не выпуская энергию из-под контроля, парень начал проводить ее сквозь меридианы монстра, пока, наконец, не добрался до его источника. «Готов?» – спросил Кай Рунтана. «Конечно!» – ответил старик. «Подводи ее как можно ближе, после чего дашь мне частичный контроль над телом, «Раз уж ты научился разделять сознание, надеюсь, твоя задумка пройдет успешно». Как и было велено Кай облепил необычной энергией саму душу медведя, скрытую в его источнике. А затем, буквально на миг, активизировался рунтан, позволив парню пробиться сквозь оболочку души зверя, внедрив странную энергию внутрь. Там Кай чуть было не утратил контроль над этой силой, но все же сумел удержать ее. Мало-помалу он манипулировал энергией, продвигаясь все дальше, пока в конце концов не достиг желаемого – искры. Более немедленно секунды и игнорируя накатывающую, словно водопад, усталость, Кай стал подводить созданную им из инь и ян силу к искре. В конечном счете он буквально целиком покрыл ее этой энергией. — И что дальше? — подумал вспотевший Кай, когда ничего не произошло. — Ты меня спрашиваешь? Это вообще-то твоя идея? — хмыкнул Рунтан. — Но если хочешь совета, то я скажу лишь одно. Жди. Возможно, шанс есть. Кай кивнул. Он и так не планировал пока заканчивать. Но шли минуты. Духовная выносливость заканчивалась, А напряженные до предела глаза, позволяющие видеть саму искру через энергетическое зрение, чуть ли не кровоточили. Сейчас Кай чувствовал себя не лучше, чем после боя с резелом Внезапно медведь задрожал. Кай все еще подавлял его тело и сознание полем превосходства, но зверь все равно каким-то образом двигался. И с каждой секундой он дергался все сильнее, даже пробиваясь сквозь давление Кая. Что происходит? спросил удивленный парень, сковав монстра ледяными цепями. «Что-что? Больно ему. Это мощная духовная боль, которую чувствуешь даже без сознания или даже без тела», — пояснил старик. «Приглядись! Началось!» Кай еще сильнее сконцентрировался на энергетическом зрении, продолжив вглядываться в душу медведя. И то, что там начало происходить, поразило парня. Та странная энергия, которую он до сих пор удерживал вокруг искры зверя, внезапно начала втягиваться в эту самую искру, легко выбираясь из-под контроля мечника. В конце концов она исчезла, а медведь наконец затих. Несколько секунд ничего не происходило, а затем... «Ах ты чертов удачливый засранец!» Вдруг выкрикнул радостный рунтан, все еще не до конца верящий в происходящее. «Ты смог! Смог! У тебя получилось!» Услышав старика, Кай попытался приглядеться еще сильнее. Глаза резануло от боли, но парень выдержал. Теперь он, наконец, смог понять, что творится внутри. Увиденное поразило и одновременно обрадовало его. Часть эмоций даже пробилась сквозь занавес из-за холода пустоты в душе Кая и отразилась на его посветлевшем лице. Парень расслабился. «И правда, получилось!» Выдохнул он. «Я действительно смог создать энергию души!» Поглощенная искрой странная энергия выливалась обратно, но уже в виде энергии души. Три составляющие – инь, ян, и некая сила искры, наконец, объединились. Получив долгожданный результат, Кай перестал подавлять медведя и убрал ледяные цепи. Спустя несколько минут тот очнулся. Слегка пошатываясь, монстр медленно поднялся и помотал головой. Воспоминания о дикой духовной боли все еще оставались свежи в его разуме, из-за чего зверь дрожал и смотрел на человека, как на демона. Кай же, в свою очередь, просто сел в позу для медитации и начал постепенно восстанавливаться, частичкой сознания приглядывая за медведем. К счастью, тот понимал, что шансов против человека у него нет и даже не пытался напасть. Так прошло пять часов. Зверь переборол последствия боли и теперь чувствовал себя даже лучше, чем в прошлом. Дополнительная энергия души, которая все равно скоро исчезнет так как ее больше, чем должно быть, положительно воздействовала на монстра. Что же до Кая, то он наконец закончил медитацию, восстановив большую часть духовной выносливости. Поднявшись, он оглядел медведя энергетическим зрением. «Вроде все нормально, побочных эффектов не наблюдается», – резюмировал парень. «Ладно, иди», – махнул Кай рукой, после чего зверь исчез телепортировавшись в берлогу. Прикрыв глаза и сев обратно, юноша сконцентрировался. Частицы инь и ян в равном количестве появились в его источнике. Объединив их и получив заготовку для энергии души, Кай направил эту силу сразу к оболочке. Управлять ею внутри самого себя было намного проще. Вскоре необычная энергия находилась уже внутри души обвившись вокруг искры. Через пару минут та впитала в себя эту силу, следом вернув в виде энергии души. Повторив это еще пару раз, Кай сумел определить нужные пропорции, после чего окончательно наполнил душу. Он вернул ту сотню лет жизни, что успел потратить как на земле, так и в этом мире. Завершив восстановление, Кай подумал. «Слушай, старик». «А раз я теперь могу создавать энергию души, то нужны ли мне еще духовные фрукты с ней, чтобы приготовить звездный настой?» — спросил он. «А ты попробуй вывести энергию души из тела». «Я же не умею». «Что ж, в таком случае, думаю, пора бы тебя этому научить». «Погоди, так ты этому меня мог обучить?» — слегка удивился Кай. «Почему же раньше этого не сделал?» «Потому что ты, паршивец, в таком случае уже давно бы сдох, потратив все до последней капли. Так что я опасался давать тебе возможность так легко сжигать свою жизнь», гневно ответил Рунтан. «Но сейчас ты открыл тайну создания энергии души, и я больше могу не волноваться». «Понятно. Ты прав». Холодно признал Кай. «Хорошо, тогда научи меня». Так начались тренировки, затянувшиеся на несколько дней. В конечном счете, Кай научился проводить сквозь оболочку души любую энергию, при этом не вредя себе. Собственно, после этого он создал излишек энергии души, который вывел в источник и повел вдоль самого короткого меридиана наружу. В итоге, как только энергия души оказалась вне тела, она тут же начала рассеиваться. «Что и требовалось доказать», — хмыкнул Рунтан. «Без поддержки искры энергия души, заметь, любая, а не только та, которую ты создаешь, будет распадаться. Пока она внутри оболочки, этот процесс замедляется до столетий». Если же переместить ее в источник, то срок существования сократится, но не слишком сильно. А вот уже во внешнем мире поддержки никакой не будет. Сила просуществует от нескольких секунд до минуты, чего максимум хватит на использование какой-то техники. И да, даже не думая о физическом теле, Твоя плоть в качестве хранилища не подойдет. Можешь попробовать переместить энергию души из энергетического тела в физическое, и увидишь, что там она дольше часа не продержится. Но как тогда энергия души содержится во фруктах? Задумался Кай. Они ведь умирают и теряют искру, когда их срывают. А энергия остается? Как? потому что они являются идеальными хранилищами для этой энергии. Сам фрукт, по сути, вырос на впитывании законов души, поэтому даже без искры их содержимое распадается крайне медленно. Такая же история и с другими растениями. Они выступают в качестве эдакой темницы для определенного элемента, объяснил старик. И, конечно же, аналог такого хранилища можно создать и искусственно. Для этого нужно быть либо мастером высокого уровня, как я, например, либо годами без перерыва концентрировать в одном месте силу конкретной стихии, что, по сути, и делает все духовные растения для развития. Выходит, фрукт все-таки нужен. Кай кивнул а затем вдруг вспомнил еще кое-что. «Кстати, ты не знаешь, что это за странное чувство возникало, когда я в конце переполнил душу энергией?» «Не знаю», – пожал плечами в духовном мире Рунтан. «Я хоть и чувствую то же, что и ты, но далеко не все и не всегда». «Ладно, тогда нужно проверить», – поднялся Кай. Пространство ночи развеялось, и он вернулся в берлогу медведя здесь, конечно же, не было. «Сбежал?» – произнес парень, а затем пожал плечами. «Ну, все же четыре дня прошло». Выбравшись из берлоги, Кай продолжил свое путешествие по темнолесью. Он собирался найти еще одного подопытного. Вдоль реки бежали два монстра. Небольшой, но при этом довольно проворный, громовый двуххвостый лис срединной стадии титанической ступени догонял другого хищника, посмевшего войти в его владение. Между зверьми было чуть больше трех километров, но это расстояние быстро сокращалось, а вскоре жертву и вовсе загнали в угол. Лис наконец увидел свою добычу, которая волей-неволей остановилась перед оказавшейся впереди одинокой скалой. Обойти её монстр не мог, а прыгать в реку опасался, ведь там и своих хищников хватало. Зажатый в угол решил бороться. Вот только силы были неравны. Лис превосходил противника более чем на уровень. Сражение продлилось всего 20 секунд, а добыча лиса уже едва держалась на ногах. Более слабый зверь был весь в крови и в подпалинах от электрических атак врага. Однако неожиданно рядом появилась еще одна аура. Громовый двуххвостый лис резко обернулся и запустил молнию в столь незаметно подобравшегося человека. Вот только своей цели атака не достигла, врезавшись в невидимый барьер. Монстр попытался повторить удар, как вдруг ощутил сильную боль в лапах. Посмотрев вниз, он с ужасом обнаружил лед, сковавший его конечности. Мгновение спустя человек стоял перед монстром. Сковать, а тем более лишить сознание зверя срединной стадии при помощи поля превосходства, Кай не мог. Воля противника была сильна, поэтому максимум, что мог сделать парень, это сильно замедлить движение лиса. Однако этого не хватило бы, поэтому он и приблизился. Зверь же расценил это по-другому. Он уже видел двуногих, в основном эльфов. Поэтому считал, что опасаться стоит только их техник. Вблизи же они не так сильны. Вот почему лис резко разинул пасть, попытавшись откусить Каю голову. У мечника же имелись на этот счет иные мысли. Парень сжал пальцы в кулак. Рука размылась в воздухе, а затем раздался громкий удар. Голова зверя запрокинулась назад. Он и вовсе отлетел бы, но приковавший к земле его лапы лед не дал этому произойти. В итоге лис дернулся, а затем повалился озимь без сознания. Кай идеально рассчитал силу так, что монстр остался в живых. «О, снова ты!» Посмотрев вправо, Кай увидел побитого стального игольчатого медведя, который и был жертвой громового двуххвостого лиса. Ведь, сбежав из безопасной берлоги по вине человека, он в итоге забрел на чужую территорию, где в конечном счете чуть и не погиб. Снова увидев человека, который заставил испытать его дикую боль и ужас, медведь бросился на утек. Он собирался кинуться в реку, понадеявшись переплыть ее прежде, чем подводные обитатели заметят его. Страх перед этим двуногим вынуждал его идти на риск. Подобный исход, конечно же, Кая не устраивал. Поле превосходства вытянулось длинным рукавом, вмиг настигнув медведя. Тот ощутил опасность за спиной, отчаянно прыгнул вперед, а затем завис прямо в воздухе. Схваченный невидимой силой, он попытался брыкаться. Превратил шерсть в стальные иглы и выстрелил большей их частью. Увы, это никак не помогло. Воля Кая быстро подавила монстра, и он вновь потерял сознание. Тело животного полетело обратно. Отправив обоих существ в пространство ночи, парень отыскал небольшую расщелину высоко в скале, закинул туда сей темный шарик, после чего подпрыгнул. Поднявшись на высоту десяти метров, благо с его физическими возможностями и шагом невесомости, это делалось легче легкого. Кай, наконец, тоже переместился в пространственный карман. Сделал же это все парень по одной причине. Он не хотел оставлять черный шарик пространства ночи посреди леса, где его легко мог кто-нибудь найти, ведь управлять им, пока находился внутри, Кай не мог. Он даже не мог ощутить, если бы кто-то приблизился к его технике, так что требовалось хоть как-то спрятать темную сферу. А вариант с труднодоступной для большинства монстров расщелиной в скале хоть и не выглядел идеальным, но вполне приемлемым. В любом случае, тратить время на поиск укрытия получше Кай не собирался. Оказавшись внутри, он первым делом на всякий случай сковал двух зверей холодом пустоты. «Начнем с тебя!» – кивнул Кай, взглянув на лиса. Приложив руку к зверю, он сразу сформировал большой сгусток странной энергии. Мысленно Кай ее так и называл. После чего впустил в тело подопытного. К этому моменту Кай уже наловчился манипулировать силой внутри меридиан и источника. Поэтому провести весь сгусток сейчас ему было проще, чем в первый раз. Следом он относительно легко преодолел оболочку души животного, поскольку наконец научился делать это. И в конце концов облепил странной энергией искру. Как и в первом эксперименте, духовная боль начала раздирать плененного монстра. Он дергался и издавал странные звуки, в какой-то момент даже очнувшись, но преодолеть оковы холода пустоты не мог. Кстати, сам Кай во время этого процесса никакой боли не чувствовал. Его невосприимчивость к духовным атакам нивелировала этот эффект. Эксперимент продлился почти 10 минут. На этот раз Кай вложил действительно огромное количество странной энергии в искру зверя, поэтому процесс ее поглощения затянулся. Но в конечном счете закончился. И уже вскоре искра начала изливать обратно энергию души стремительным потоком. Очень быстро вся душа оказалась наполнена силой почти в двухкратном размере. Однако дополнительная энергия души находиться в пассивном состоянии не собиралась. Она ринулась подальше от искры, направившись прямо к внутренним стенкам оболочки. А дальше произошло то, чего Кай и хотел добиться. Энергия души начала под напором вливаться в оболочку. Сила напитывала ее и укрепляла. Несколько секунд на глазах Кая происходило чудо, как вдруг... Появилась трещина, а следом еще одна и еще. Оболочка не выдерживала и начинала крошиться. Парень хотел было помешать этому процессу, но утратил контроль над той странной силой, когда ее впитала искра. Теперь же уже перехватить управление энергией души он не мог. В итоге ее излишек полностью разрушил оболочку. Громовый двуххвостый лис умер. Его оболочка оказалась слишком цельной и больше не могла принять новый строительный материал вне процесса прорыва, прокомментировал Рунтан. По крайней мере, так это вижу я. Нужно повторить эксперимент, равнодушно произнес Кай, чувствуя, что почти подобрался к цели. Оставив тело зверя остывать, он направился к медведю. Парень повторил все то же самое. Искра монстра впитала странную силу, сопровождая это мощными волнами духовной боли, а затем выплеснула обратно энергию души. Происходящее повторилось, но за одним лишь исключением. Даже через минуту с оболочкой зверя ничего ужасного не произошло. Она впитала весь излишек энергии души, становясь толще и крепче. Исчезали микроскопические трещины и деформации, оставшиеся у всех существ самого рождения. Оболочка души медведя отличалась от оболочки лиса. У него она была словно губка, податливо впитывающая жидкость. А вот у первого подопытного оболочка души скорее напоминала бетонную стену, которая в итоге просто разбилась от давления. На достигнутом Кай остановился. Он повторил то же самое еще пару раз, пока, в конце концов, не достиг пика эксперимента. Оболочка души медведя продолжала поглощать энергию души, однако сразу же выплескивала ее с другой стороны. Парень уже решил, что больше насытить силы ее не удастся, и теперь излишки просто выбрасываются. Как вдруг заметил, что выплеснутая наружу энергия, перед этим прошедшая сквозь оболочку, начинает воздействовать на всю энергетическую структуру зверя. Его кристалл, меридианы, источник и акупунктурные точки начали расширяться. Это вынудило Кая вложить еще больше сил в душу монстра. Так продолжалось еще полчаса, в течение которых медведь почти непрерывно испытывал ужасные мучения. В конечном счете это закончилось в тот момент, когда энергетическая структура монстра увеличилась больше, чем в два раза. После этого вся дополнительная энергия души уже никак не влияла на него, а просто выбрасывалась в физическое тело, где и растворялась без следа, никак на него не влияя. Кай закончил эксперимент. Вытирая пот с лица, он убрал ладонь со зверя и сделал несколько шагов назад. Парень едва стоял на ногах и тяжело дышал, но это не помешало ему чувствовать радость. Слабо и почти незаметно, но все же ощущать эту эмоцию. Однако вскоре холод пустоты все же взял вверх, и Кай успокоился. Он сел и сразу же погрузился в медитацию. Требовалось восстановиться. Спустя несколько часов Кай открыл глаза. К этому моменту медведь уже очнулся, попытавшись скрыться. Увы, пространственный карман был замкнут сам на себя, поэтому как бы далеко зверь не уходил, он все равно возвращался на прежнее место. Так что в конечном счете зверь просто сдался и, сев максимально далеко от человека, стал за ним наблюдать. Когда Кай открыл глаза, монстр вздрогнул, напрягся, но с места не сдвинулся. За прошедшие пять часов он уже смирился с тем, что уйти от двуногого не удастся как и победить его. А еще медведь осознал, что лис мертв, в отличие от него самого. И хотя он прекрасно помнил ту адскую боль, что могла бы свести его с ума, будь он полноценным разумным существом, а не диким зверем, надежда выбраться отсюда живым все еще теплилась в его душе. «Жив? Отлично!» – поднявшись, кивнул Кай. «Теперь нужно проверить, все ли с тобой в порядке». Полностью сконцентрировавшись на энергетическом зрении, парень начал тщательно осматривать медведя, подходя к нему. Зверь сильнее напрягся, но продолжил сидеть смирно. «Что скажешь? Никаких побочных эффектов я не вижу». «Аналогично», — ответил Рунтан. Похоже, как я и предполагал, проблема крылась в том, что лис уже ступил на уровень истинного мастерства, а этот медведь еще нет. Ведь шаг от смертного к статусу мастера не только банальный прорыв с последующим усилением, но и переход на совершенно иное качество бытия. Соответственно, и оболочка души тоже меняется. Становится твердой и неподатливой, что усиливает духовную защиту, но, с другой стороны, заставляет оболочку застыть, из-за чего теряется возможность изменить ее. «Хорошо, тогда ты свободен», — обратился Кай к подопытному. Пространство разошлось в стороны, явив внешний мир, куда и вылетел медведь вместе с трупом лиса. Упавшая с высоты десяти метров, животное никак не пострадало, но и убегать при этом не спешило. Монстр еще пару минут просидел перед скалой, спокойно наблюдая за маленькой неподвижной темной сферой, что зависла в расщелине. В конце концов зверь понял, что это никакая не ловушка, и его действительно отпустили. Он начал разворачиваться, как вдруг заметил тело лиса. Направившись к нему, довольно поумневший после эксперимента медведь раскрыл пасть. Оставить здесь такой качественный ресурс, как труп титана, он никак не мог. Началась трапеза. Кай тем временем вернулся к медитации. В его левой руке появился крупный сгусток инь, а в правой – ян. Соединив их правильным образом и получив немалое количество той странной энергии, Он направил всю эту силу себе в душу. Искра вскоре поглотила ее, а через некоторое время бурный поток энергии души начал вырываться обратно. Как это случилось и с медведем, оболочка души Кая стала принимать всю эту дополнительную силу, используя ее в качестве строительного материала для себя. А когда сама оболочка перестала улучшаться, пришел черед источника, меридиан и акупунктурных точек. При этом разрушенный источник Кая внезапно начал пытаться восстановиться, чему, однако, мешал холод пустоты, который пока что выступал в качестве эдакого клея для осколков. Конечно, Кай в любой момент мог убрать заморозку, вот только тогда, без поддержки, остатки источника моментально бы распались и не помогло бы никакое восстановление. Кай почти сразу бы умер. Когда все закончилось... Перед парнем высветилось системное сообщение. Внимание. Получено достижение Идеальный фундамент. Собственными силами вы сумели повысить качество своего развития до 10 баллов. Ваша награда нефрит памяти. Автоматический выбор. Нефрит памяти. Ранг золотой. Качество пиковое. Описание: содержит воспоминания древнего воина. «Не могу поверить, что ты действительно сделал это!» – прошептал шокированный Рунтан. «Я хоть и видел твоими глазами, что происходило с душой того медведя, но все равно до последнего момента сомневался. Но теперь же... Небеса! А я ведь думал, что тебе меня уже ничем не удивить!» Парень прекрасно понимал, насколько шокирующую вещь он сегодня сделал. Повышение фундамента – это прерогатива богов, но никак не истинных мастеров и тем более смертных. Вот только никто при этом также не должен был владеть одновременно и инь, и ян. Лишь благодаря татуировке, полученной в божественном артефакте – лазурном кубе, Кай смог освободить обе эти концепции – А значит, называть это достижение чисто его заслугой полностью нельзя. Сейчас он ощущал, как возросший почти на 30 единиц источник наполняется дополнительной ки. Однако повышение фундамента дало не только увеличение запаса внутренней энергии, но и даровало еще несколько бонусов. Идеальный фундамент повысил духовное восприятие парня до максимума на текущей ступени. И это увеличение было не на 0,9 балла, как в случае с энергией, а почти на треть от имеющегося. Собственно, это и было главным отличием воинов с разным фундаментом. Ведь, например, у начальных заклинателей с 8,9 и 9 баллами разница в количестве энергии составляла всего 5 единиц. Тогда зачем же называть одного простого гением, а второго великим гением? Ответ прост. Между ними лежала немалая пропасть в силе духовного восприятия. А оно, в свою очередь, отвечало не только за возможность ощущать других воинов на далекой дистанции, но еще и за скорость познания законов. Поэтому чем выше был фундамент, тем проще у воинов проходил процесс созерцания. Вдобавок, конечно же, возросла еще и духовная выносливость Кая, а также увеличилась в размере и силе его аура. Меня вот единственное, что интересует, почему я вообще смог повысить свой фундамент? В таком случае разве не должны об этом способе знать все, раз существуют фрукты с энергией души? Задумался парень. А вот и нет, парень! Перенасыщение души с помощью фрукта такого эффекта не даст. Сам должен догадываться, лишняя сила попросту развеется через некоторое время, если ее не использовать, сказал Рунтан. Поэтому то, что сделал ты, отличается от обычного восполнения энергии души за счет фрукта. И чем же? У меня есть только одна догадка. Это была лично твоя энергия души. Ведь искра приняла странную силу. А вот энергия, которая есть во фруктах, задумался на мгновение старик. Она принадлежит именно им. То есть для восстановления потраченных лет жизни она подойдет. Но вот чтобы улучшить оболочку, видимо, нет. Другого объяснения я не вижу. «А без тела и энергии исследовать эту тему как-то не очень получается», — хмыкнул он. «Звучит логично», — кивнув, согласился Кай. После этого поднялся, сделал шаг и развеял пространство ночи. Теперь его ждало возвращение в обитель, где останется лишь подняться на четвертый этаж, купить там нужные ингредиенты — приготовить звездный настой и, наконец, прорваться к ступени заклинателя.